Глава тридцать шестая. Сельва. «Я хорошо знаю Мэнгри», — сказал Линчо. «Он ни за что не станет разъезжать по Сельве ночью. Он наверняка остановился на ночлег. И я догадываюсь, где именно». Кирилл и Линчо в некотором оцепенении сидели в машине. После нескольких часов беспрерывной гонки Им казалось, что где-то недалеко, буравя тишину ночного леса, гудит мотор. Темнота свалилась на джунгли в одно мгновение, заставив Кирилла вспомнить, что в старом армейском джипе отсутствуют фары. Он затормозил и заглушил мотор в тот момент, когда перестал различать в темноте стволы деревьев. — И ты сможешь найти это место? — с сомнением спросил Кирилл, озираясь по сторонам. — Вот человек, — усмехнулся Линчо и хлопнул себя ладонями поляшком. — Я же тебе объясняю, что Сельва для меня — дом родной. Я здесь. Что хочешь, с закрытыми глазами найду. Они вышли из машины. Линчо посмотрел наверх, будто хотел определиться по звездам, сделал полный оборот на каблуках и одним ударом мачете срезал тонкий ствол бамбука. — Нам туда. Без тени сомнения сказал он. — Постарайся не отставать, а то я не ручаюсь, что тебя не сожрет какой-нибудь проголодавшийся кайман. — Ладно, помалкивай, — прервал Кирилл и не сильно толкнул Линчо в спину. — Болтаешь много. Его раздражала хвастливая самоуверенность этого человека. Мало того, что он пытался похитить его, накачать снотворным и привести в сельву, так еще смеет высказывать свои претензии на Юлю. — Упустил шляпа. Мэнгри, а теперь изображает из себя героя. С такими мыслями Кирилл шел за Линчо, продираясь через густые заросли. Ночной лес вовсе не производил впечатления спящего царства, ибо был наполнен всевозможными звуками. Шуршали и трещали насекомые, стонали какие-то крупные хищники, заливались хохотом птицы, под тяжелыми лапами плескалась вода. Звуки и запахи, словно наяву, перенесли Кирилла в прошлое. Он вспоминал, как четыре года назад отправился в опасный переход через перуанскую сельву, чтобы найти Валерии, как набрел на виллу Августина, ворвался к нему в кабинет, и как легко старик охладил его пыл. А потом была мимолетная встреча с Клементиной. Тогда девочка была беспомощным милым младенцем в распашонке с кружевами, которого держала на руках толстая негритянка. Кирилл видел девочку всего мгновения. Об этой мимолетной встрече он потом часто вспоминал. Валерия погибла на пароме Перно, перевозя партию кокаина в Швецию. Кокаиновые плантации Августина сожгли правительственные войска. Сам наркобарон вместе с Клементиной бесследно пропал. Кирилл потерял надежду когда-либо увидеть свою дочь. И вот этот подарок судьбы. Линча резко остановился, и Кирилл наступил ему на пятки. Метрах в десяти от них журчал ручей, и на его гладкой, маслянистой поверхности отсвечивались блики костра. Линча прижал палец к губам. Но Кирилл отстранил его, будто хотел сказать Не тебе учить меня ходить бесшумно. Он перешел ручей, поднялся по песчаному склону и присел перед густым кустарником. Костер посреди поляны едва горел, и все-таки света было вполне достаточно для того, чтобы разглядеть привязанную к дереву Юлю и стоящего перед ней Менгри. Кирилл обернулся и щелкнул пальцами, привлекая внимание Линчо. Тот приблизился к Кириллу на четвереньках и приподнял голову, чтобы лучше рассмотреть поляну. «Помоги Юле!» — шепнул ему Кирилл. Линчу кивнул и, прячась за кустами, пошел в обход. Кирилл выпрямился во весь рост и быстро направился по поляне к Мэнгри. Тот вряд ли услышал шаги Кирилла, скорее интуитивно почувствовал опасность и обернулся. Увидев стремительно надвигающегося на него Кирилла, Мэнгри выхватил из-за пояса револьвер. Кирилл в прыжке метнулся в сторону. Мэнгри выстрелил на удачу, но промахнулся. Юля вскрикнула. Кирилл, сделав кувырок, тотчас вскочил на ноги. Мэнгри снова вскинул револьвер, но Кирилл успел выбить оружие ногой. Теперь только бегство могло спасти Мэнгри. Перепрыгнув через костер, он кинулся к джипу. Трушкин, сидящий на земле у колеса, то ли нарочно, то ли случайно, вытянул ноги, и Менгри, споткнувшись, полетел в траву. Линчу уже успел отвязать Юлю, она едва держалась на ногах и бессильно повисла на шее индейца. Менгри вскочил на ноги, вид у него был растерянный и даже жалкий. Похоже, появление здесь Линчо и Амбала в белой рубашке стало для него полной неожиданностью. Теперь он думал только о том, как бы самому уцелеть. С Линчо, будь он один, Менгри справился бы играющий, но этот русский в белой рубашке был слишком сильным противником. Из-под лобья, глядя на Кирилла, Менгри принял боксерскую стойку. В конце концов, он тоже не задохлик. В нем больше ста килограммов, хорошо натренированных мускулов. Он владеет многими видами единоборств. Несколько лет назад он стал призером первенства ВМС США по боксу. Так что рано ставить на себе крест. Придав себе сил этим внушением, Мэнгри послал кулак в голову противнику, затем попытался добавить слева, справа. Кулаки проваливались в пустоту. Кирилл легко уходил от ударов, будто был бесплотной тенью. Менгри начал нервничать. Желая немедленно покончить с ним, он удвоил частоту ударов, но очень скоро выдохся. В лучших момент Кирилл ударил Менгри в челюсть. Менгри показалось, что у него во рту взорвалась петарда. И он без чувств рухнул на землю. «Что он с тобой сделал?» — бормотал Линчо, с трепетом рассматривая лицо девушки. Юля растирала онемевшие руки. — Я хочу пить, — произнесла она. — У меня есть минералка, — воскликнул Линчо. — Я как чувствовал, что ты захочешь пить. — Да что ты там чувствовал? — вяло отмахнулась Юля. — Теперь я не дам тебя в обиду, — уверял Линчо, подводя Юлю к джипу и усаживая на сиденье. — Глазам своим поверить не могу, что ты здесь. Если бы ты знала, как я рад. — А если бы ты знал, как я рада? — мрачным тоном ответила Юля. Кирилл связал руки Мэнгри веревкой и подошел к Трушкину. — Привет! — сказал Кирилл, отвязывая пленника от колеса. — Наконец-то я слышу русскую речь! — прошептал Трушкин. — В моей голове никак не укладываются события последних дней. Я был уверен, что сошел с ума. Ущипните меня, скажите мне, что это все наяву. Тебя мало, негр пощипал? Скажите, где я? В Колумбии. Это правда? Вы не обманываете? Идти можешь? Колумбия! Не ответив, восторженно произнес Трушкин, оглядываясь по сторонам. Если это сон, то пусть он продолжается. Мэнгри пришел в себя. Сначала он встал на колени, затем сел на землю, прислонившись к борту джипа. «Последи за ним», — сказал Кирилл Линчо и подошел к Юле. Девушка пила из пластиковой бутылки. Вода струилась по ее шее, затекала под футболку. «Только, пожалуйста, не ругай меня», — сказала она Кириллу, оторвавшись от бутылки. Покушала гамбургер. Юля подняла взгляд и усмехнулась. — Ты что, в самом деле думаешь, что я хотела кушать? — А что ты хотела? — не понял Кирилл. — Тебе сколько лет? — с удивлением произнесла Юля. — Неужели ты не понял, что я хотела? Кирилл пожал плечами. — В туалет? — осторожно спросил он. Юля неожиданно кинула бутылку в голову Кириллу. Хорошо, что бутылка была пластиковой. Линча подошел к Трушкину, который с умилением рассматривал листья кустарника, и похлопал его по плечу. — А ты, Вацура, молодец, — сказал он, ничуть не беспокоясь, из-за того, что тот ни слова не понимает по-испански. Так ловко сбил с ног этого бугая. Узнаю прежнего Вацуру. — Что он говорит? — спросил Трушкину Кирилла. Никто не заметил, как Менгри черной тенью метнулся к кустам и прыгнул в них, мгновенно растворившись в темноте. Раздался треск веток. — Менгри ушел! — крикнул Кирилл, кидаясь следом, но споткнулся о ноги Трушкина. Трушкин взвыл от боли, чертыхаясь, Кирилл вскочил на ноги и поднял руку. — Все молчать! Все замерли, прислушиваясь к тишине. «Ушел!» — с досадой крикнул Кирилл и повернулся к Линчу. «Я же сказал, следи за ним!» «А почему ты не связал ему ноги?» Пошел в наступление Линчу, не желая признавать своей вины. «Потому что у меня не было лишней веревки!» — крикнул Кирилл, сжимая кулаки. «Значит, надо было предупредить!» «Сам упустил, а на меня кидается!» «Значит, это я упустил!» — воскликнул Кирилл и, с воинственными намерениями, двинулся на Линчу. Ты, шляпа дырявая, надо выполнять то, что тебе приказывают. — Командир нашелся, — крикнул Линчо и тоже сжал кулаки, чтобы не ударить в грязь лицом перед Юлей. — Надо было лучше следить за Юлей в аэропорту. Тогда не было бы сейчас этих проблем. Зачем ты вообще сюда приехал? Кто ты такой? — Неизвестно, какой аргумент пустил бы в ход Кирилл, если бы не вмешалась Юля. — Прекратите ругаться! — крикнула она. — Оба хороши. Кирилл и Линчо нахмурились и замолчали. Трушкин, уже привыкший наплевательски относиться к постоянно ругающейся или дерущейся компании, словно завороженный ходил по поляне, рассматривая деревья, слабо освещенные отблесками костра. «Поверить не могу», — восторженно говорил он, перебирая руками тонкие, как проволока ветви. «Настоящая цикропия. Я мечтал увидеть гербарий из нее, а сейчас прикасаюсь к живым листьям своими руками. А это что? Господи, какое чудо! Это же фернструмифлора! Дерево-колонна! Фантастика!» «Фантастика!» Линча уже словно забыл про побег Мэнгли. Его настроение улучшалось с каждым мгновением. Ведь рядом была Юля. Одно его смущало. «Надо было как-то объяснить девушке, откуда здесь взялся восторженный ботаник. Какой же он все-таки чудной, правда?» — сказал он девушке, кивая на Трушкина. Прицепился ко мне в самолете. Покажи ему сельву, покажи ему сельву. Ты говоришь неправду, — перебил его Юля. Терпеть не могу обманщиков. Линчо прикусил язык и с озабоченным видом стал застегивать верхние пуговицы на рубашке. Как нехорошо получилось, как же быть? Признаться во всем. А вдруг Юля потребует, чтобы Линчу отвез ботаника обратно в Сан-Хосе? До виллы Августина осталось каких-нибудь тридцать миль рукой подать и перед самым финишем поворачивать назад. «Неподалеку отсюда есть очень приличное место для отдыха», несмело произнес Линчо, поглядывая на Юлю, чтобы угадать ее реакцию. «Это место вилла Августина», уточнил Кирилл, обходя джип. Линча раскрыл рот, но... Так и не придумал, что ответить. Осведомленность этого человека его насторожила. Юля молча перетягивала шнурки на кроссовках. Кирилл развалился на заднем сиденье джипа, подложив под голову собственный кулак. — Надо подремать часик до рассвета, — пробормотал он. — А потом поедем к Августину в гости. Да, Линчу? Индеец рассеянно кивнул головой покосился на револьвер Мэнгри, лежащий в траве. — Вообще-то тебе совсем не обязательно туда ехать, — сказал он, подбирая револьвер и заталкивая его себе за пояс. — Ты, между прочим, угнал машину, и тебе лучше вернуть ее в Сан-Хосе. — Какой наглец! — беззлобно ответил Кирилл, не открывая глаз. — Ты еще смеешь в чем-то упрекать меня? Шляпа-то дырявая. Так до сих пор и не понял, кто я такой. Линча приблизился к джипу и склонился над лицом Кирилла. — А кто ты такой? Прищурившись, спросил он с вызовом. Но это уже было позерство. Кажется, он начал догадываться и очень хотел ошибиться. — Мы с тобой уже как-то встречались. Медленно, словно засыпая, произнес Кирилл. Ты был острижен наголо, а я был худым и жестоким. Ты с кольтом дежурил в холле особняка, а я с карабином прорывался на второй этаж. — Ты хочешь сказать, — вытирая вспотевший лоб рукавом, прошептал Линчо, — что Кирилл открыл глаза, протянул руку и тронул Юлю за плечо. — Подождешь с ботаником нас здесь? По-испански, чтобы понял индеец, спросил он. — А мы с Линчо навестим Августина. Очень хочется узнать, что ему от меня надо. — Как? — прошептал Линчо, глядя то на Трушкина, то на Кирилла дурными глазами. — Значит, Вацура, это ты? В тебя еще раз бутылка кинуть, чтоб ты больше не делал мне таких предложений? — спросила Юля Кирилла. — Сей бы! — раздался крик Трушкина, который стоял на краю поляны, и, задрав голову, кверху смотрел на кроны могучих деревьев. — Какое счастье! Я вижу настоящие сейбы! — Как расцветет! — отозвался из джипа Кирилл. — Я покажу тебе гнездо. — Гуацинов! — Гуацинов? — воскликнул Трушкин. — Это сказка! — Я не хочу уезжать отсюда, я хочу умереть в этом раю. Это намного проще, чем тебе кажется, зевнув, ответил Кирилл и закрыл глаза. Линчо в ужасе обхватил голову руками, словно у него началась жесточайшая мигрень. Раскачиваясь из стороны в сторону, он побрел к костру. Какой позор, какой позор! бормотал он. Кирилл повернулся на бок и притих. Юля подошла к костру, подкинула хвороста и села, обхватив колени руками. Каждый думал о своем.